Глава 18. Внезапное бегство. Мысли Наташи были прерваны ужасным криком. Она вздрогнула. Что-то огромное и зловещее надвигалось из чаще, с диким хрустом подминая под себя ветви деревьев. Рейна и Камила стремглав вбежали к Рицику. Трехсотлетний старичок отстал. Камила и Рейна было кинулись к нему, чтобы помочь. Но из кустов вылезли длинные щупальца, ухватили несчастного за ногу, И дернули на себя. Он вскрикнул и упал. Щупальца поволокли его в заросли. Все замерли от неожиданности, с ужасом глядя на происходящее. Первым пришел в себя Рицик. Остров почувствовал нашу энергию, закричал он, чтобы его слышали сквозь рычание, доносящееся из кустов. Он понял, что мы готовы покинуть его, и хочет оставить нас у себя. Рицик молниеносно смерил взглядом расстояние до ближайшей башни. Далеко. Невероятно далеко. Не успеют. Решение бежать пришло само собой. Другого спасения не было. Камила с Рейной домчались до Рицека, Арджуна, Виджу, Наташи и Тани. Рейна от испуга кинулась к Виджу, будто он мог защитить ее от происходящего. Тому ничего не оставалось, как обхватить ее. При этом его глаза округлились от удивления. Осторожно отстранив девушку, он оглянулся. Надо было бежать. Но куда? Арджун схватил Наташу за руку и ринулся подальше от взбунтовавшихся зарослей острого монстра, терзавших тело несчастной жертвы. Истошные вопли старичка стихли. Отмучился. Интуитивно поддавшись желанию убраться во свояси за Арджуном и Наташей кинулась Камила. Ее обогнала Таня, улепетывая со всех ног. Все остальные помчались следом. «Мы не успеем скрыться в башне!» — на бегу проорал Рицек. — И что ты предлагаешь? — рявкнул в ответ Виджу, прибавляя ходу. — А вдруг все же успеют? Мысли Рицека настолько яростно метались в голове, что стали прорываться наружу в виде светящихся завихрений. — Рицек, надо воспользоваться энергией! — прокричала Камила. Она видела его завихрения и слишком хорошо знала, что они означают. — Мы готовы к перемещению! Но Рицек и сам это понимал. Он чувствовал свою мощь. Он, Рейна, Камила и тот несчастный, что сгинул в кустах, уже достаточно обогатились энергией пришельцев из города Забвения. Теперь переход был возможен. Только хватит ли у Наташи, Тани, Арджуна и Виджу собственной энергии на переход? Они еще не успели полностью восполнить ее после сна. Рицак тревожно глянул на друзей. Бегут весьма бодро. Может, попробовать? Только как без подготовки? Ничего не оговорено. Нет определенного плана. Эх, хуже нет этих экспромтов. Но выбора нет. Рицик встал как вкопанный. — Стойте! — прокричал он. Только никто его не услышал. Все как бежали, так и бегут. Неужели придется тратить драгоценную энергию на их удержание? Рицик стиснул зубы от злости. Энергию было жалко, ведь каждая ее капля на вес золота. Но надо было подумать не только о себе. Поэтому он сделал мощный пас рукой в сторону друзей. Он ощутил, как энергия приятным теплом скользнула по его венам и понеслась вдогонку беглецам. Рицик так давно не ощущал этого блаженного чувства, когда можно пользоваться собственной силой мысли, что закрыл глаза. Внутри него все запульсировало. Вот она, мощь энергии. Но из-за нахлынувших чувств он упустил первую волну, которую только что отправил. Ему не удалось сдержать друзей. Ругнувшись себе под нос... Он вновь выкинул вперед руку. Он представил, как его энергия, словно сеть, опутывает всех и заставляет их остановиться. В ту же секунду так и случилось. Все в панике затрепыхались в невидимой паутине. Рица улыбнулся. Он еще не разучился управлять своими желаниями. «Стойте!» – прокричал он, ослабив сдерживающий поток. «Мы не сможем убежать. Остров убьет нас. Он почувствовал нашу энергию и хочет забрать ее». Смысл его речи был непонятен друзьям. Почему он не хочет попробовать добраться до башни? Если остаться здесь, то их настигнет верная смерть? Рейна с Таней переглянулись и бросились бежать. Виджу догнал их и дернул назад. Арджун прижимал к себе Наташу и сверлил взглядом Рицика. Что тот задумал? — Рицик прав, — ответила Камила, зная неимоверную мощь острова. Все, что излучает энергию, подвергается нападению. Остров сам питается энергией и сделал из всех своих обитателей энергетических вампиров. Она стиснула зубы и пояснила. — У Рицика есть план, иначе он бы нас не остановил. Да, о чем и говорить, Камила за столько лет хорошо изучила характер Рицика. У него всегда был план, даже тогда, когда ситуация казалась безвыходной. — Вы нужны мне! — прокричал Рицак. Он оглянулся. В конце аллеи падали деревья. Это мощные щупальца продвигались за своими жертвами. У нас мало времени, все ко мне! Повторять не пришлось. Несмотря на панику, две островитянки и четверо выходцев из города Забвения ринулись к Рицуку. А он закрыл глаза и сконцентрировался на желании. Оно должно было быть не глобальным, чтобы энергии семи человек было бы достаточно осуществить его. Причем у троих неворожденная энергия, а накопительная. «Стоит ей растратиться, и отшельники станут беззащитными перед буйством острова. Он убьет их за бунтарство». Рицик почувствовал, как шестеро человек окружили его. План был готов. Он открыл глаза. «Беритесь за руки», – дал он четкие указания. «Так наша энергия сплотится. Все мы должны пожелать оказаться в реке мыслей. Хотя здесь у нее нет той энергии, что может помочь нам, но мы сможем генерировать ее мощь и запустить наши желания». Мы добьемся их исполнения. — Как это? — прокричал Виджу. На расспросы не было времени. Все уже ухватились за руки. Виджу тоже сунул одну руку в ладонь Рейны, другую — Рицику. Словно электрический разряд прошелся по цепи рук и тел. Виджу стиснул зубы. Надо представить себя в реке мыслей. Ох, как же было легко исполнять свои желания, когда он был рядом с Черным Принцем. А вот сейчас мысли не слушались его. Юноша не привык к такому и поморщился. Мысли выбивались из-под контроля. Сложно было сосредоточиться на реке. Оглушает жуткое завывание, издаваемое островом. Опасность приближалась. Надо сконцентрироваться. Надо во что бы то ни стало оказаться в реке мыслей. Надо! Только что это им даст? Ненужные сомнения ослабили силу желания Виджу. Он аж затряс головой и снова стал думать о реке. Стоит лишь представить, как тело погружается в воду, и дело сделано. Виджу на какой-то миг показалось, что он почувствовал прикосновение воды к коже. Показалось? Да нет, уже никому ничего не казалось. Все очутились в реке. Семеро беглецов спаслись от нападения острова. Но теперь надо было воспользоваться силой реки мыслей. Они оказались в бушующем потоке. Это было невероятное буйство воды. Она срывалась с немыслимой круче. Обрушиваясь вниз, задыхаясь от водяной пыли, надо было удержаться на плаву. Неистовый поток подхватил людей и поволок вниз по течению. Барахтаясь, Рейна вспомнила, что не умеет плавать. «Перестань колотить руками!» — закричала на нее Камила, но Рейна ее не слышала. Паника парализовала сознание девушки. а завопила Рейна, отчаянно дергая руками. Брызги разлетались в разные стороны. «Помогите! Я не умею!» Окончание фразы потерялось, так как девушка на миг ушла под воду. «Как своевременно!» — буркнул себе под нос Арджун. «Ничего не оставалось делать, как спасать ее!» «Держись!» — крикнул он в то место, где только что маячила голова Рейны. Он нырнул и выудил бедолагу. Она отплевывалась от воды и судорожно вдыхала. Арджун понял, что тянуть ее на себе будет сложно. Надо было силой своего желания обучить ее плаванию, ведь он прекрасно знал, как можно управлять своими желаниями. Но на островах они были неподвластны, не хватало энергии. Теперь энергия семи мыслей соединилась с силой реки. Должно получиться. Арджун сосредоточился. Но тут парень столкнулся с непреодолимой проблемой. Он не мог воздействовать на Рейну. Она с перепуга постоянно меняла свой образ. Девушка не могла удержать какой-то определенный облик, и теперь ее внешность менялась с катастрофической быстротой. А для того, чтобы воздействовать на Рейну, надо было мысленно удержать ее облик. «Ага, попробуй тут удержи». Ничего не оставалось делать, как сильнее ухватить ее за одежду. «Рейна, прекрати дергаться!» – завопил Арджун. И тут же Рейна ударила его по голове. Это получилось у нее нечаянно. Но из-за этого Арджун на секунду ушел под воду, вынырнув, стал отплевываться. Видя происходящее, Рицик стал торопливо обдумывать спасение. В реке они в относительной безопасности, остров их не тронет. Но и сама река не стоит на месте. Она своим течением уже отнесла их от центрального острова. Теперь они возле маленьких островов. Течение влекло их дальше. Но что там, за островами? Этого не знал никто. Хорошо было лишь одно, что на них тут никто не нападает. Ох, зря он об этом подумал. Острова тут же уловили его мысль. Раз никто не нападает, то острова решили все исправить. Внезапно стая птиц налетела на барахтающихся в воде людей и стала клевать им головы. «Ой — Ой! — взвизгнула Таня и ухватилась за рану на макушке. Твердый клюв причинил боль. Но ее ой совсем не отпугнула нахально атакующих птиц. «Помогите!» Только на помощников надеяться не следовало. Каждый справлялся как мог. Арджуну было хуже всех. Мало того, что надо отбиваться от непрошенных тварей, еще и Рейну приходилось держать за шиворот. Сильным взмахом он сбил одну из птиц, и она плюхнулась в воду. Но это не сильно огорчило пернатую ее перья сменились на чешую крылья на плавники вдобавок появились жабры и только клюв остался прежним птица рыба метнулась к жертвам меня клюют под водой истошно завопила камила ее лицо исказилось неизвестно от чего отбиваться от летающих птиц или плавающих а, -а, -а, а она в ужасе стала лупить вокруг себя руками удары были сильными и беспорядочными Камила не успела подумать о том, что рядом с ней находится рицик. Она заехала ему по лицу, расквасив нос. «Оно без паники!» — взревел он. «Только кто его слушал? У каждого было забот побольше, чем выполнять чьи-то указания. Часть птиц нападала сверху, другая часть атаковала под водой. Клювы безжалостно терзали людскую плоть. Положение было катастрофичным. Сильный поток подхватил тела и понес их к берегу. Он пришлепнул их к скалистому утесу. Удар был невероятной силы. Стукнувшись спиной и затылком о камне, Наташа вскрикнула. Из носа потекла тонкая струйка крови. Девушка скрылась под водой. Виджу нырнул за ней, вытянул на поверхность и прижал спиной к камням. Наташа смотрела на него круглыми от испуга глазами. Ощутив, что людей прибило к берегу, остров оживился. Тут же зловредная щупальца скользнула к жертвам. Виджу увидел, как оно мелькнуло за скалой, и сейчас должно напасть на них. Решение пришло само собой. Оно молнией принеслось в голове Виджу. Одной рукой он держал Наташу, другой ухватился за плечо Тани. Та цепка держалась за Рицика. Бедный Рицик еле держался на плаву, так как помимо Тани на нем еще повисла и Камила. «Наташа, схвати Арджуна или Рейну!» — крикнул Виджу. Девушка незамедлительно вцепилась в Арджуна. «Все!» Они вновь соединены. Но Виджу нужна была помощь. «Наташа, ты мне нужна!» Чрезмерно громко заорал он из-за своего волнения и стоящего вокруг шума. «Энергии, семи человек, нам с тобой хватит. Мы должны перенестись в спокойное место». «Спокойное место» — это слишком размытое представление о том, куда следует перенестись. «Нужно всем подумать об одном и том же месте. Но о каком?» Ведь если их мысли разойдутся хоть в какой-то детали, то ничего не получится. Все должны мысленно перенестись в конкретно взятое место. Для этого они все должны спроецировать его до мелочей и подробностей. Арджун услышал брата. Он понял, что сейчас в такой панике ни у кого ничего не получится, но отсюда надо немедленно убираться. И он сообразил, что делать. «Мы все находимся в пещере под землей. Вокруг кромешная темнота». Заорал он так, чтобы его услышали все. «Темнота, тишина и абсолютное спокойствие!» — уточнил он, чтобы мысли его друзей устремились в одном направлении. Сработал принцип неожиданности. Навязанное Арджуном местоположение, цепко ухватилось за сознание каждого. Все подумали о пещере. А так как Арджун сказал, что там темно, то это невероятно облегчило задачу с перемещением. Легко представить, что ты находишься где-то, где темно и ничего не видно. Мгновение, и вся компания оказалась в темноте. Где-то капает вода. Холодно. Воздух затхлый и пахнет сыростью. Тяжелое дыхание. Все до сих пор держатся друг за друга и настороженно молчат. «Где мы?» — первая подала голос Таня. Она дрожала, и ее голос тоже. Виджу ухватил Таню еще в реке поэтому сейчас заботливо обхватил девичьи плечи. Какое-то время никто не двигался, но вскоре беглецы стали отпускать друг друга. — Кажется, мы там, где и должны были оказаться, — заметил Рицик. — Мы в пещере. — Молодец, Арджун, здорово придумал. Это надо же, как ты лихо навязал нам одну общую мысль! Арджун улыбался, но никто этого не увидел. — Нам бы светом разжиться, — трясясь от холода сказала Рейна. Испуг слегка отступил, и она шепнула в темноту. — Спасибо, Арджун. Если бы не ты, я бы утонула. — Ну да, скорее всего, так оно и было бы. Юноша промолчал и лишь ободряюще похлопал ее по плечу. Ему не терпелось отыскать Наташу. Но в темноте это было невозможно. — Смотрите, сверху проникает свет! — воскликнул он. Все дружно повелись и на эту уловку. Каждый увидел дрожащий сочащийся свет. Он лился из расселенных в камнях прямо над головами собравшихся. Этого хватило, чтобы разглядеть перепуганные лица. Наташа стояла рядом. Арджун ухватил ее за руку и притянул к себе. Девушка тут же доверчиво уткнулась носом в его грудь. Он закрыл глаза и отохватившего его спокойствие. Теперь Наташа рядом с ним. Она в безопасности. Арджун ни на секунду не сомневался в том, что они действительно в безопасности. Все дело в сплоченности желания. Все хотели оказаться в спокойном месте, где ничто не угрожает. Эта пещера стала их прибежищем. Арджун ощутил, как мелко дрожит хрупкое тело Наташи. Но все беды позади. Он сглотнул. Она рядом. Она жива. И с ней ничего не случилось. Замерзла? Ну ничего, сейчас согреется. Арджун улыбнулся. Энергия его счастья была настолько огромной, что окутало собой всех присутствующих. Отшельники особо четко ощутили ее присутствие и проникновение в свои тела. Но помимо этого они почувствовали и нечто иное, что заставило их вздрогнуть. Впервые за многие годы они испытали прилив собственной энергии. Она зародилась в глубине души и стала разливаться по венам. «Ух ты!» – протянула пораженная Рейна. «Неужто нам удалось сбежать с островов?» Что за вопрос? Если бы они были на островах, то своей энергии у отшельников не было бы. Значит, они выбрались из плена. От этой мысли Камила даже вскрикнула и тут же обомлела. Она прислушалась к ощущениям. Внутри не было пустоты и безысходности. Ее заполнила надежда и сила. Теперь она опять хозяйка своих желаний. Она больше не энергетический вампир. Она живая. Нам удалось. — еле слышно произнес Рицк хриплым от волнения голосом. Было очень непривычно слышать, как дрожит голос этого сильного и решительного человека. И это была дрожь возбуждения и радости, а вовсе не от холода. Рейна завизжала от переполнявших ее эмоций и запрыгала. Вдобавок она захлопала в ладоши. Ее смех, виск и хлопки встревожили летучих мышей. Они шумной стаей покинули насиженное место. Их крылья захлопали по лицам людей. Теперь Рейна завизжала уже от страха. Но она моментально взяла себя в руки. Мало этого, она сконцентрировала свои мысли на летучих тварях и силой своего желания прогнала их прочь. Когда шелест крыльев и писк летучих мышей утихли, Рейна тихо заплакала. «Рейна, что с тобой?» Виджу участливо обнял ее за плечи. «Ты испугалась?» Девушка отчаянно затрясла головой. «Нет, Виджу, я не испугалась. Я счастлива. Я очень счастлива».